Глава сороковая. Кэт медленно подняла голову и все же решилась поглядеть на... Нет, не на шута. На благородного господина. Изящный черный костюм сидел на нем великолепно. Фраг с длинными фалдами, шелковый галстук, черный цилиндр. Лицо скрывала маска, украшенная шелковистыми перьями ворона. С полностью черным одеянием спорили только глаза в прорезях маски, яркие, как солнечные лучи, желтые, как лимонный торт. в Кэтрин из схватки Питера, он провел рукой в перчатке по синякам на ее руке, словно хотел стереть с ее кожи следы пальцев фермера. От этого прикосновения у нее побежали мурашки. Питер не отступал. Он вклинился между ними, отбросил руку Джокера. Тот был меньше гиганта-фермера почти на голову, но в его глазах не было и намека на страх. «Мы тут вообще-то разговариваем», – проревел Питер. «Так что ступайте своей!» «Разговор окончен, сэр Питер», – прервала его Кэтрин, пытаясь подражать властному тону своей матери. Она заметила, что на них начинают оглядываться, а кто-то, возможно, глазел с самого начала, когда Питер набросился на нее». Ничего удивительного, в их тесном мирке этот человек слишком выделялся. Но никто не сделал и шагу, не вмешался, чтобы помешать ему и вступиться за Кэт. Каждый надеялся, что неприятности уладятся как-нибудь сами собой. «Моя больная книжечка пока совсем пуста», — сказала Кэт еще громче и взяла Джокера под руку. Джокер кивнул Питеру, коснувшись пальцами полей цилиндра, и прежде чем тот успел возразить, увел Кэт туда, где уже начинались танцы. Сердце у нее билось в такт музыке. Она еще не пришла в себя от грубости Питера и боялась, что Джокер в любой момент может быть узнан. Но в остальном все было просто прекрасно. Он здесь. Он пришел за ней. Шут пришел. Кэт встала к нему лицом. Их руки соединились, начался вальс. Ее ноги помнили фигуры танца, хотя музыки она почти не слышала. Они танцевали у всех на виду, но никто не встревожился, никто не послал за стражниками, никто не перешептывался. В зале, наполненном фигурами в масках, никто не догадывался, что это он. Слишком уж легко было принять его за дворянина, такого же, как они сами. Ни шут, ни дурак, ни преступник. Такой же утонченный джентльмен, как любой из гостей. Они приплели пальцы и ладонь к ладони описали полукруг по залу. Джокер склонил к ней голову. «Миледи, мне кажется, вы удивлены». Сдержав смешок, Кэт повернулась к девушке рядом, сделала оборот, взялась за руки с партнером соседки и вернулась к Джокеру. «Что вы здесь делаете?» – зашептала она. «Вы же…» – он усмехнулся. «Преступник». Она нырнула под поднятые руки следующей пары. «Поворот назад. Реверанс». «Вот именно», — сказала она, когда ее ладонь снова встретилась с рукой Джокера. «Хорошо», — сказал он, а на его щеках появились ямочки. «Я надеялся, что вы все еще испытываете ко мне чувства». Они завершили танец в молчании. Кэтрин понимала, что на губах у нее застыла глупая блаженная улыбка, но не могла прогнать ее. Джокер склонился над ее рукой, Учтиво поцеловал кончики пальцев, и Кэт почувствовала у себя на ладони клочок бумаги. Отойдя в сторону, он наблюдал, как Кэтрин рассматривает мятый кружок конфетти, вроде тех, что летали по залу на первом балу. Был на нем рисунок. Крошечное красное сердечко. Зажав бумажку в руке, Кэт подняла голову и снова подошла к Джокеру. Она обхватила себя руками и с трудом дышала. «Я собираюсь принять предложение короля». Лицо Джокера застыло. Они замерли в неловком молчании, глядя друг на друга. Долго, слишком долго. Но потом в его глазах вспыхнула буря. Он стоял так близко к Эд, что носками сапог задевал подол ее платья. Ей пришлось опустить голову, чтобы не смотреть ему в глаза. «Вы обещали», – тихо пророкотал Джокер. «Вы же обещали не делать этого». «Это было до того, как вы похоронили любой шанс, что вас мои родители, двор, все королевство. Все считают вас лжецом и мошенником, уверены, что вы злодей». «Я пытался спасти вашу репутацию», — зашептал он в ответ. «Кроме того, на празднике вы ясно дали мне понять, что наша помолвка невозможна, как бы я ни старался и что бы ни делал». К это близало пересохшие губы. Джокер не сводил с нее глаз, а сердце у нее в груди сжималось так, что становилось больно. «Вы правы, она невозможна, поэтому я и приму предложение короля». Боль скозило его лицо, лоб прорезала глубокая морщина. «Кэтрин, а после этого отдам вам свое сердце, и это будет самое настоящее сердце королевы!» Джокер порывисто вздохнул и хотел возразить, но Кэт не дала. «Вы сможете забрать его в шахматное королевство и покончить с войной? Вы ведь здесь ради этого, не так ли?» Но... Кэт придвинулась чуть ближе, чтобы оказаться в его тени. «Возможно, нужно совсем не волшебство, чтобы сделать это возможным», – шепнула она. Джокер дрожал, но видела это только Кэт. «Если мне не суждено стать счастливой, пусть у меня хотя бы будет цель. Позволь отдать тебе сердце королевы». Она чувствовала чуть заметное тепло его дыхания у себя на щеке. Его пальцы снова переплелись с ее пальцами, но Кэт выдернула руку и исчезла среди масок и танцующих пар. Сердце в груди отчаянно колотилось. Кэт ждала, что Джокер окликнет ее, остановит. Ей хотелось этого почти так же сильно, как и прямо противоположного, чтобы он поскорее ушел, пока мужество ее не покинуло. В бальном зале раздались фанфары. Привстав на цыпочке, Кэт разглядела у трона белого кролика. «Дамы и господа! Его сиятельное величество, король червонного королевства!» Толпа разразилась овациями и окружила стоящий на возвышении трон. Кэтрин крепче зажала в кулаке бумажный лепесток и невольно оглянулась на Джокера. Но его и след простыл. Она глядела зал, маски из перьев и драгоценных камней. Она искала черный цилиндр и желтые глаза. Кэтрин. Голос матери бесцеремонно ворвался в ее мысли. На плечи опустилась тяжелая рука и повлекла ее к возвышению. «Пора!» – радостно пропела Маркиза. «Милая моя деточка, наконец-то это происходит!» Не дрогнувшей рукой, она прокладывала им путь в толпе. Тело Кэтрин плохо ее слушалось. Каждый шаг к трону давался все труднее. Король начал произносить речь, но Кэт его почти не слышала. Она не чувствовала, как мать щиплет ее, не замечала любопытства на лицах тех, кто расступался, пропуская их вперед. «Пора. Сейчас она примет предложение короля. Станет червонной королевой». Кэт несколько раз оглянулась, но толпа сомкнулась за ними, и Джокера было не разглядеть, как будто его появление ей просто приснилось. Набрав полную грудь воздуха, Кэт постаралась не обижаться. «Может быть, у них чуть больше времени, Джокер попытался бы отговорить ее, но позволила бы она ему?» «Нет, она твердо решила. Она хочет этого, хочет дать ему то, зачем он пришел. Ее сердце и так уже отдано ему, и не важно, чье оно, простой булочницы или королевы. По крайней мере, ее пустая и мелкая жизнь обретет смысл». Кэт стала казаться, что она поднялась над толпой и смотрит на себя сверху. Все звуки смолкли. Она видела, как в полной тишине поднимается на возвышение. Видела, как король беззвучно берет ее за руку и выводит на середину. Но там словно стояла другая девушка, бледная и растерянная. Та девушка приносила в жертву свое счастье ради чего-то большего, чем она сама. Смиренно соглашалась с тем, чего не должно быть. Ее сердце сморщилось, усохло, как чернослив. «Как вы все знаете!» говорил король, пританцовывая и привставая на носки. «В последние недели наше королевство подверглось ужасным испытаниям. Однако в моей власти отвлечь вас от этих пугающих обстоятельств и дать всем повод для ликования». Он помолчал, сияя. «Эта юная леди, стоящая перед вами, доказала свою храбрость и проявила доблесть, и я...» Король смотрел на Кэтрин блестящими глазами. Он взял ее за руку. «Я восхищаюсь ею! Обожаю ее!» Кэтрин, сильно вздрогнув, вернулась в свое тело, и все, что казалось далеким, снова приблизилось. Было очень душно. От паники и невозможности поверить в происходящее Кэт задыхалась. Она приказала себе быть сильной, но как выполнить приказ, если сама не веришь, что это реальность? Неужели только вчера Джокер принес ее к паточному колодцу? Только вчера он целовал ее нежно, почти не дыша. «Леди черепашьей бухты Кэтрин Пинкертон!» Оживленный и торжественно продолжал король, и его голос казался ей оглушительным. Он преклонил перед ней колени. Пальцы у него были коротенькими и толстыми. «Окажете ли вы мне величайшую честь? Согласитесь ли стать моей супругой и моей королевой?» В толпе восхищенно захали. Кэтрин отвернулась от короля и посмотрела на людей, которых знала всю жизнь. Все они казались сейчас такими радостными, такими искренними. Ее поразила мысль о том, что король, кажется, прав. Он хотел сделать вид, будто никаких нападений не было, как не было и жуткого, совершенно настоящего и реального Бармаглота. Король хотел, чтобы его подданные были счастливы и по ночам спокойно спали в своих постелях а для этого необходимо чем-то занять их мысли. Свадьбой, например, новой королевой. Королевой, которая сразилась с Бармаглотом и осталась жива. Трусливое решение, но оно помогло. Когда задумалась о том, что случится с Червоным Королевством после того, как Джокер получит обещанную награду, когда ее сердце будет отдано ему и вместе с ним отправится в Шахматное Королевство а в червонном королевстве останется пустая оболочка вместо королевы. Она представила, как все вернутся к обычной жизни, притворяясь, будто ровным счетом ничего не произошло, притворяясь, что все прекрасно. Она нужна шахматному королевству, а червонному не нужна. Распрямив спину, Кэтрин повернулась лицом к королю, который все еще стоял на коленях, держа ее руку в своих влажных ладонях. У него было веселое, открытое лицо. Он не заслуживает такой ловушки. Оказаться женатым на неблагодарной женщине. Кэт поймала его взгляд и растянула губы в улыбке. «Да, Ваше Величество». Не успели эти слова слететь с ее губ, как толпа взорвалась приветственными криками. Все дамы вокруг прикладывали кружевные платочки к уголкам глаз будто умилялись чему-то прекрасному. Мужчины махали шляпами. Оркестр грянул бравурную мелодию, оглушая собравшихся. Катрин поискала глазами родителей. Маркиз стоял рядом с матушкой и обнимал ее за плечи. Вид у них был счастливый и гордый. Кат показалось, что она впервые видит этих людей. Она вглядывалась в толпу, но не видела Джокера. А ей хотелось знать, так ли он несчастен сейчас, как она. Хотелось знать, понимает ли он, почему она так поступает? Благодарен ли ей за эту жертву или сердится на нее за нарушенное обещание? Гости окружили возвышение плотным кольцом. Дамы, с которыми Кэт никогда не была близко знакома, хватали ее за плечи, сжимали в объятиях, целовали в щеки, с обожанием пожимали руки». Она слышала, как вдовствующая графиня раз, два, трикс отпускает скобрезную шутку по поводу первой брачной ночи, а кто-то из придворных заключает пари насчет того, когда у королевской читы появится первенец. Поздравление, Кэт пропускала мимо ушей. Какая же вы счастливица! Маркиз и Маркиза просто места себе не находят от радости. Вы будете прелестной королевой. Кэт то и дело вытирала руки о пышную юбку, пытаясь стереть с них следы всей этой непрошенной и неуместной доброты. «Это ее решение», — напоминала она себе. Она сама сделала выбор. Объявили танец, и в зале снова загремели приветственные крики. Кэт и король спустились с возвышения и проследовали к танцевальной площадке. Вскоре она уже стояла лицом к лицу с королем и смотрела на его закрученные усики, сияющие глаза и улыбку, счастливее которой не могло и быть. «О, леди Пинкертон, мой утонченный трюфель!» — сказал король, и в его глазах блеснули слезы. «Вы сделали меня счастливейшим из смертных!» Катрина ощутила, как в груди шевельнулось чувство вины. «Как же искверно! скверно! Вот-вот стошнит!» Долго ли она продержится, изображая фальшивую радость? Вряд ли ее хватит на целую ночь, не говоря уж о целой жизни. Оркестр заиграл вступление, и король протянул ей руки. Запихав свою извительность как можно дальше, Кэт протянула ему свои. Но танец не успел начаться, когда по бальному залу прокатилась эхо сильного удара. Массивные двери распахнулись, и с грохотом ударились о кварцевые стены. Порыв ветра погасил свечи над головами, зал погрузился во мрак. Из открытых дверей падала полоска света, а вместе с ней на пол легли две длинные тени, протянувшиеся почти до того самого места, где стояли кэт и король. Один силуэт ей запомнился с той первой ночи в саду, человек в капюшоне, сжимающий в руке огромный кривой топор. На голове у второго был трехругий колпак. В дверном проеме стоял Джокер в черном шутовском костюме. Маску из перьев сменил грим. Угольно-черный контур вокруг глаз и разбитое сердце, истекающее кровью. На плече у него сидел ворон. «Джокер!» – пискнул король. «Джокер!» – выдохнула Кэтрин. В темноте она почти не различала его лица, но знала, что он смотрит на нее. На нее одну. «Я знаю выход!» Его голос был спокоен и как нож врезался в наступившую тишину. «Я нашел выход, Кэтрин. Мы можем быть вместе и спасти шахматное королевство. И вы сможете открыть кондитерскую. Все вместе». Кэт слушала, приоткрыв рот, забыв обо всем, не смея надеяться. «Вам придется бросить это», – продолжал Джокер, обводя рукой зал и гостей в масках. «Но я подозреваю, что вы и сами этого хотите». Он сделал паузу и прерывисто вздохнул. «Я нашел выход, моя госпожа!» «Это? Это тот человек!» Врезался в тишину визгливый крик маркизы. «Это он одурманил мою любимую дочь так, что вместо королевы она чуть не стала беспутной девкой! Он негодяй и коварный злодей! Его надо остановить!» Маркиза выскочила вперед из толпы и замахала рукой королю. «Ваше Величество, сделайте же что-нибудь!» «Да-да! Стража! Стража!» — взвыл король, обращаясь к трефам, стоящим на вытяжку. «Схватить его!» Оторопевшим стражникам потребовалось время, чтобы стряхнуть оцепенение, но, наконец, они задвигались, затопали сапогами по плитам пола. Джокер, не обращая ни на что внимания, говорил только Скэт. «Что ты выбираешь?» — шепотом спросил он, и хотя их разделяло немалое расстояние, она слышала его очень ясно. В его голосе была надежда и мольба, горячая мольба. Стражники с оружием наперевес прокладывали дорогу к нему сквозь ошеломленную толпу. «Тебя!» – прошептала Кэт в ответ, и хотя этот шепот был почти не слышен даже ей самой, увидела, как засветились его глаза. «Мне ничего больше не нужно. Я выбираю тебя!» Улыбнувшись, Джокер стал спускаться по лестнице. Подхватив юбки, Кэту стремилась ему навстречу, не обращая внимания на крики толпы, матушкин виск и тяжелый топ от стражников. Они подбежали к нему раньше, но Джокер стремительно слетел по лестнице вниз. Стражники перестроились, изменили направление, подняли копья. Кэт неслась со всех ног. Она видела, что столкновение вот-вот произойдет и не знала, успеет ли добежать раньше стражи. Король бы крикивал ее имя, отец приказывал остановиться. Ворон слетел с плеча Джокера и взмыл вверх. У ее ног что-то вспыхнуло, в воздухе заклубился дым. Охранники опешили. Кэт споткнулась, но руки Джокера крепко обхватили ее, перьями щекоча кожу, унося прочь.